Глава 4. Жизнь человека в России. Георг Морец Ловец родился в немецком городе Фюрте. Сначала он работал в ювелирной мастерской, но стремился к занятиям наукой, изучал математику и физику, увлекся составлением карт, стал картографом в Нюрнберге, потом наблюдал солнечные затмения и решил заняться астрономией. Он написал много научных исследований, в частности, краткое описание двух астрономических карт Солнца и еще одно с и очень характерным для XVIII века названием «О пользе высшей математики в общей жизни». В 1767 году в эпоху правления Екатерины II Ловец был приглашен в Санкт-Петербургскую академию наук. Здесь он занимался прежде всего астрономией. В те годы весь ученый мир волновала возможность наблюдать редкое, но очень важное для астрономов явление – прохождение Венеры по диску Солнца. Ловец совершил несколько путешествий по южным землям, входившим в состав Российской империи, а для того, чтобы увидеть, как крошечная Венера проходит вдоль Солнца, добрался аж до города Гурьева, сегодня это Атырау в Казахстане. Прохождение Венеры он также описал в научной книге. Прошло еще несколько лет, и Ловец вместе с другим астрономом Петром Иноходцевым отправился в очередное путешествие, на сей раз в Низовье Волги, где они должны были нанести на карту точные координаты различных населенных пунктов и собрать сведения, необходимые для строительства канала между Волгой и Доном. Увы, это был 1774 год, как раз то время, когда здешние земли оказались охвачены восстанием Пугачева. Пушкин в своей «Истории Пугачёва» так рассказывает о смерти Ловица. Пугачёв бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услышав, что Ловиц наблюдал течение небесных светил, он велел его повесить поближе к звёздам. А дьюнкт иноходцев, бывший тут же, успел убежать. Пушкину, обладавшему невероятным чутьём историка, конечно, видна была вся многослойная трагическая ирония ситуации. Ловец, носитель просвещенного начала, ученый, убит просто так из-за своего немецкого платья и акцента, которое в глазах повстанцев сразу делали его врагом, принадлежащим к ненавистному миру власть имущих. Через год будет казнен и сам Пугачев. К этому можно добавить также, что ученые собирали данные для строительства волго донского канала, который пытался провести еще молодой Петр I и не смог, хотя и угробил на постройке немало жизней. Канал проведут только в 20 веке. Его строили с 1948 по 1952 год, в основном силами пленных немцев и других заключенных. Перед нами как будто бы яркий пример того, что значила в России жизнь человека. Наблюдаешь за звездами? Вот мы тебя поближе к ним и повесим. Все как всегда, что при Петре, что при Екатерине, что при Сталине. Неужели никогда ничего не менялось? 1 марта 1881 года в России было совершено ужасающее, невероятное преступление. Члены партии «Народная воля», которые за два года до этого заочно приговорили к смерти Александра II и совершили уже несколько покушений на его жизнь, наконец добились своего. Царя, ехавшего по набережной екатерининского канала, поджидали несколько бомбистов. Все было продумано идеально, в отсутствии организаторских умений на родовольцев вряд ли можно упрекнуть. Софья Перовская расставила на дороге нескольких человек, и первым должен был бросать бомбу тот, кто стоял в середине. Таким образом, если бы от нее царь не пострадал, как и произошло, то независимо от того, в какую сторону он поехал бы дальше, его ждали другие метальщики. Первый снаряд, брошенный Николаем Рысаковым, разрушил карету, ранил нескольких человек из охраны и прохожих, но царь остался невредим. Несмотря на уговоры, он не уехал сразу во дворец, а прошел несколько шагов по набережной. Тут к нему приблизился фронтовато одетый молодой человек, державший в руках небольшой пакет. Это был еще один террорист Игнатий Гриневицкий. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Царь, наверное, все понял а затем Гриневицкий швырнул бомбу между ними, раздался взрыв. Через несколько часов Александр II, уже пожилой человек, освободивший крестьян от крепостной зависимости, создавший в России земское и городское самоуправление, а также независимый суд присяжных, практически упразднивший цензуру и отменивший рекрутскую повинность, истек кровью в Зимнем дворце. Гриневицкий пришел в себя в больнице. Сидевшие рядом с его кроватью жандармы спросили, «Как ваше имя?» «Не знаю», — ответил он и умер. Вскоре почти все руководители народной воли были арестованы. Шестерым из них вынесли смертный приговор. 3 апреля 1881 года пятеро из них были казнены. Беременные Гесси Гельфман заменили смертную казнь пожизненной каторгой, но она умерла в тюрьме. В те самые недели, когда вся страна в ужасе пыталась осознать произошедшее, Лев Толстой писал и переписывал письмо новому государю Александру Третьему. Отношение великого писателя к насилию хорошо известно, и, конечно же, убийство царя было для него потрясением и воспринималось как трагедия. Мы не знаем точно, как выглядел окончательный текст, который Толстой безуспешно пытался передать царю. Сохранившийся черновик начинается так. Ваше императорское величество, я, ничтожный, непризванный и слабый, плохой человек, пишу письмо русскому императору и советую ему, что делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, Старого доброго человека бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей. Убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. Вы стали на его место, и перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. И что же дальше? А дальше то, что через неделю после убийства Александра II мог написать только Толстой. «Я не говорю о ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите». Под прощением Толстой имеет в виду не замену смертной казни вечной каторгой, как это будет сделано с Гесси Гельфман, нет, он говорит о полном, безоговорочном, христианском прощении и со свойственным ему рационализмом тщательно объясняет, что это не только хорошо с христианской точки зрения, но и будет очень полезно для всех, потому что никаким репрессиям не удавалось остановить рост революционного движения и терроризма. Так, может быть, попробовать по-другому? Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку, и написали бы манифест со словами вверху, а я вам говорю, люби врагов своих, не знаю, как другие, но я, плохой подданный был бы собакой, рабом вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал ваше имя. Да что я говорю, не знаю, что другие. Знаю, каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. Толстой попытался передать свое письмо императору через Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Синода, бывшего воспитателя Александра Третьего и близкого царю человека. А тот сделал все возможное, чтобы не допустить передачи этого послания государю. Победоносцев знал, как высоко царь ценит творчество Толстого и опасался, что слова великого писателя могут возыметь действие. Он ответил Толстому только через три месяца, когда народовольцы были уже казнены. «Не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. Прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос, не ваш Христос» своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение. Противостояние Толстого и Победоносцева это не просто спора о христианских ценностях. За ним стоят совершенно разные представления об отдельной человеческой жизни. Для Толстого Каждая жизнь, даже кровавых убийц и террористов, имеет безусловную ценность. У Победоносцева система ценностей иная. В эти же страшные мартовские недели он сам пишет царю, очевидно, уже получив послание Толстого или узнав о прочитанной 28 марта публичной лекции философа Владимира Соловьева, в которой тот открыто заявил, что православный народ ждет от православного царя помилования цареубийц. Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет. Этого быть не может чтобы вы перед лицом всего русского народа в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля, кроме немногих ослабевших умом и сердцем, требует мщения и громко робщит, что оно замедляется. Ради Бога, Ваше Величество! Да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности. Наверное, многих людей в разные времена тянуло согласиться с Победоносцевым. Как можно не отомстить за столь страшное преступление? Может быть, вообще казнить нехорошо, но есть такие ужасающие деяния, на которые иначе отреагировать нельзя. Да и вообще вор должен сидеть в тюрьме, как говаривал любимец всей нашей страны Глеб Жеглов. Недавно один человек в споре о том, имели ли право росгвардейцы в Екатеринбурге убивать человека, которого они заподозрили, только заподозрили в краже обоев, а затем в вооруженном сопротивлении написал, мол, он был преступником, И что же, как говорил Глеб Жеглов, ему теперь талоны на усиленное питание выдавать? Толстой и победоносцев не только по-разному понимают Христа и христианство, но и по-разному ценят человеческую жизнь. А как ее вообще ценили в России? Плохо? Мало? Низко? Сразу отвечаем мы. Но точно ли это так? Несчастненькими называли в былые времена арестантов, независимо от того, насколько ужасные преступления они совершили несчастненькими считались те кто шел по этапу и сидел за решеткой а на пасху люди брали детей и шли с ними в тюрьму чтобы угостить арестантов куличами и яйцами может быть это говорит о том что жизнь даже таких отверженных почему то считалась ценной можно в очередной раз вспомнить ответ доктора газаза митрополиту филарету заявившему что каждый преступник нарушил законы не только государственные но и божеские а христос спросил доктор много лет жизни, положившие на то, чтобы облегчать положение арестантов, любых. И здесь, наверное, интересен не только этот замечательный ответ, но и то, что жесткий и гордый митрополит поклонился и поблагодарил Газа, напомнившего ему о его митрополита долге. Деятельность доктора Газа письмо Толстого, лекция Владимира Соловьева — все это события XIX века, слова и дела выдающихся особенных людей. Наверное, они и к жизни, и смерти других относились совершенно по-особому, не так, как все остальные. Попробуем посмотреть, как менялось в России представление о ценности человеческой жизни.